Ольга вечная. Я буду твоим единственным. Всё вымышленно, любые совпадения случайны. Глава первая. Полин, ты же останешься на дневную смену. Слышу звонкий Верин голос и мешкаю. Ночка выдалась жаркой. Началось всё с банального аппендицита. Потом я заварила себе кофе, села за стол, и всё. Кружка до сих пор продолжает стоять нетронутой. Как зашли в полночь в операционную, так и проторчали там до утра. Мы, экстренные сёстры, ночами работаем в семером. Днём полегче, потому что выходят плановые сёстры. Не знаю, Вер, сейчас попробую позвонить Тамаре Виталине. Давай, звони скорее. Сегодня нам наконец представят нового зава. Мы же не можем это пропустить. Не можем, конечно. Несмотря на то, что во время дежурства я могу попасть на любые операции, всё же мой профиль травматология. И личность нового заведующим сочетанной травматологии интересует меня крайне сильно. Страсть, как хочется посмотреть на босса. Я делаю большой глоток холодного мерзкого кофе и достаю свой твой. За последние полгода наше отделение сменило двух заведующих. Стали поговаривать, что место проклято. Своих проклинать было жалко, поэтому начальство принялось искать хирургов на стране. И вот, кого-то нашли. Надолго ли? быстро выбираю контакт Тамара Витальевна, мои соседки. Ей под 70, но если не знаешь наверняка, то дашь не больше 60. Бодрая, манерная женщина. Мы сдружились на почве любви к собакам и прекрасно ладим. Доброе утро. Не разбудила? спрашиваю я. Поля, ты ведь знаешь, что я всегда встаю рано, говорит она медленно и громко. В 6 мы с Бароном уже выходим на первую прогулку. Барон Это умудрённый жизненным опытом подель, который к нам с газировкой относится примерно как барин к своим крепостным. Снисходительно, но в целом доброжелательно. Вы бы не могли погулять с гази и покормить его потом? Я хочу задержаться на работе. Утром в больнице шумно, сёстры готовятся к плановым операциям, каждая по своей специализации. Рук хватает. Это ночью мы дежурные, единственные богини. Но бывает, что нам приходится задержаться ещё на день. Ничего страшного? Да, разумеется. Барон будет в восторге. Не беспокойся, моя девочка. Работай спокойно. Спасибо. Не представляю, что бы я без вас делала. Я счастливо смотрю на Веру, и она радостно сжимает кулачки. Минимум семь суток в месяц мы проводим вместе бок о бок. Сражаемся рядом с хирургами, стойко переносим тяготы, поддерживаем друг друга. Если во время учёбы на сестринском я подрабатывала в роддоме, Вера пробилась в БСМП и при первой же возможности подтянула меня. Теперь я могу сказать с уверенностью, что ближе подруги у меня ещё не было. Да что там подруги? Вера стала мне роднее сестры. Мы даже снимали вместе жильё, пока она не вышла замуж. Переодеваемся, наносим лёгкий макияж. Несмотря на все трудности нашей профессии, мы с Верой по-прежнему остаёмся девочками, даже на работе. Мне скоро 25, ей 27. Цветные шапочки, разноцветные кроксы, приветливые улыбки. Мы стараемся привнести в суровый мир хирургии БСМП немного красок. Нашу смену любят, хотя поначалу и относились скептически. Подшучивали, что мы ходим как по подиуму. Ну и что? Главное, что в оперблоке у нас всегда идеальный порядок. Команды выполняются чётко и вовремя, без нареканий. Болтая и обсуждая планы на выходные, мы заходим в конференц-зал, занимаем места в первом ряду. Народ уже собирается, плановые операции стартуют только через час, экстренных, к счастью, нет. Больница шумит от слухов и догадок. «Кто же новый зав?» — говорят, хирург от Бога. Волшебные руки, очень строгий и требовательный. Утверждают, что он может не спать пять суток подряд. «Ну да, неужели?» — поворачиваюсь я к сплетницам. А я слышала, что у него шесть рук вместо ногтей скальпели и третий глаз во лбу. Мы все смеёмся, чтобы разрядить обстановку. Кто-то слышал, что он долго отказывался, не хотел переться в нашу глушь. Ему пообещали плюшки и бонусы. Другие напротив, доказывают, что этот загадочный человек сам выпросил нелёгкую и ответственную должность. Как бы там ни было, важно, чтобы он был без особых заморочек и не мешал нам спокойно работать. Выходит наш главврач, толкает короткую речь, улыбается. Он любит пошутить. Ему кажется, что таким образом он располагает к себе людей. Хотя все знают, как легко этот седовласый мужчина с густыми усами может отчитать и даже прилюдно унизить провинившегося. Поэтому в его мнимую доброжелательность мы не очень-то верим. В этот раз главный тоже пытается шутковать. Алиса сидит по правую руку от меня и старается не вздыхать особенно громко. Изредка щепляет меня за локоть, акцентируя внимание на каких-то отдельных моментах. Я была бы рада её поддержать, честное, но я клянусь, что не слышу ни единого слова. Вообще ноль. В ушах шум. Там волны плещутся, там маленькая восемнадцатилетняя девочка кричит в истерике, плачет, бьётся. Она не может поверить, что жизнь снова к ней так жестока. Рядом с главным стоит Илья Викторович Чветров. Высокий, статный, суровый. Одно лишь его имя произнесённое вслух выбивает из колей, полисует душу по затянувшимся ранам. По телу пробегает жуткий холодок. Я думала, что больше никогда о нём не услышу. Ветров изменился. Если раньше он всегда выглядел моложе своих лет, что и зрядно мешало его карьере, сейчас этот недостаток канул в лету. Серьёзный взрослый мужчина, травматолог, один из лучших. Военный врач с огромным опытом, в том числе боевым. Находка для нашей больницы. Долетают обрывки фраз. Ветров смотрит на меня. Он не улыбается, но и глаз не отводит. Мне больше не 18, и я не собираюсь раскрывать ему свою душу по первому требованию. Поэтому призываю всю выдержку и сохраняю внешнюю холодность. Вера находит мою ладонь и крепко сжимает. Она тоже в шоке. Хочу встать и закричать что-есть мочи. «Ты так и не приехал! Я ждала тебя столько лет, а ты не приехал!» Но вместо этого хмыкаю я отворачиваюсь. Ветров задвигает речь. «Не плакать. Ни в коем случае не показывать, как на меня действует его присутствие. Ну почему я сижу в первом ряду? Какая глупость! Я как на ладони!» Ветров не затягивает со знакомством. Обещает, что мы непременно сработаемся, и отпускает бригады готовиться к операциям. Чуть позже, уже в коридоре, Алиса восторженно шепчет. «Новый зав такой красавчик! Кто бы мог подумать!» «Совсем не старый. Интересно, сколько ему лет?» «Тридцать пять», — отвечаю я. «Тридцать пять лет, два месяца и девять дней». «Ого! М -м, понятно!» «Полька, а вы часом не родственники?» «Он с тебя глаз не сводил. Или однофамильцы?» «Не однофамильцы, Алиса», — вздыхаю я. «Он мой бывший муж». У Алисы округляются глаза. Вера смотрит с сочувствием. Это было давно. Не переживайте, девочки. Мне 100 лет, нет никакого дела до этого мужчины.